Глава тридцатая Спустя несколько дней, наполненных безумной суетой, я стояла на пороге большой, наполненной наряженными гостями залы и держалась за руку так это, так крепко, будто висела над бездонной пропастью, а этот мужчина был единственным, кто удерживал меня на краю. Я бы схватилась другой рукой за подаренный кулон, но тот был надежно спрятан под высоким воротом парадной накидки. Жаль. Прикосновение к украшению действовало на меня как самое сильное успокоительное. А как раз сегодня мне требовалось все умение владеть собой. Предстояло не только найти среди гостей злодея, который строил козни, но и успеть переговорить с мистером Ховардом. Земляне тоже приглашены на праздник, и я не могла упустить возможности передать лекарства на землю. Надеялась, что половина пропитанных кровью дракона лоскутков поможет мне убедить начальника станции но понимала, что затея может и провалиться. У меня могли забрать все и отказать, поэтому дрожала, как осиновый лист, и никак не могла сосредоточиться на лицах присутствующих. Все они расплывались, становясь похожими, будто маски. Зазвучала приятная музыка, и все взгляды обратились к нам. «Пора», — приказал Такет. Слева от меня встал бледный решительный Айконер. Мальчик удерживал на руках подрагивающего от каждого звука барсилия и мрачно осматривал гостей. Наверняка сравнивал каждого мужчину с изображением, которое с моих слов нарисовал магистр Сарт. Но Такет советовал не слишком рассчитывать на то, что юный их узнает похитителя, как и другие. Проблема в том, что полученный образ можно было применить каждому второму Ихо старше тысячи лет. Слишком общим получился портрет. Как и раньше, основная надежда была на мне. Ведь помимо идеальных черт, я заметила надменные манеры, резкие движения и острый, пронизывающий до внутренности взгляд. Казалось, я пойму, кто передо мной стоит увидеть того человека. Но что, если это самообман? «Ты справишься», — шевельнул губами Иха. Я скорее ощутила его поддержку, чем услышала в шуме голосов слова, и мысленно поблагодарила. Не только за это, но и за невероятную деликатность, которую Такет проявил в последние дни. Он не расспрашивал о том, что услышал, пока я была в бреду. Выяснив, что я не собираюсь его соблазнять, больше не заводил разговоров на эту тему. Со дня, когда Иха вернулся, он выполнял свое обещание. Всегда был рядом, но его общество не было навязчивым или тягостным. Наоборот, своим присутствием Такет создавал ощущение защищенности и доверия. Завтракая вместе, мы обсуждали иерархию в кланах. Я с удивлением узнала, что клан — это не то же самое, что род. И Орил — это не фамилия, а принадлежность. Их имеют права менять клан, поэтому так важно не давать повода сделать это. Чем больше в клане Высших Драконов, тем он сильнее. Об этом я думала с улыбкой, принимая поздравления. Илар, слуга Такита, хорошо поставленным голосом объявил очередную пару, которая приближалась к нам. Иха Валанте или не Кнессе из клана Олан. Вздрогнув, я посмотрела на отца девушки, которая с самого начала не взлюбила меня и даже пыталась отравить. Честно признаться, было подозрение, что родилась ненависть Кнессе не только из ревности. Внутри кланов и между ними постоянно бурлили интриги. Их и на миг не прекращали жестокую битву за рост влияния. И главы без зазрения совести использовали красивых линий, чтобы переманить их под своё крылышко. А если жених отказывался переходить к невесте, то продолжали использовать дочерей как шпиона. Мурашки по коже бежали при мысли, что Такету это... пришлось постигать эту науку ребёнком. Зато стало понятно, почему он женился на девушке из своего клана. До этого я переживала, что на луне не брезгуют к крови смешением Как всегда при мысли Ассере... Маме Айконера стало грустно. Так это мгновенно уловил перемену в моём настроении и с ободряющей улыбкой пожал мою руку. Я ответила немного нервной ужинкой и обратилась к самой Кнессе. «Рада видеть вас на нашем празднике. Слышала, вы любите танцевать». «Вы совершенно правы». Бесцеремонно вмешался её отец и хитро прищурился. «Кнессе так сильно обожает балы!» что была на грани нервного истощения из-за приказа его величества. Ни есть не могла ни спать, бедняжка. Узнав об этом, милостивый король Сервиен отменил наказание. Хотелось рассмеяться, но я сдержалась и опустила ресницы, чтобы не выдать себя. Такид убедил отца сменить гнев на милость, чтобы на балу действительно присутствовали все подозреваемые иха. Валанто из гордости не прибыл бы один, без дочери. Но как бы ни старалась спрятать свои эмоции, Ихо заметил. Недаром он высший дракон, но истолковал по-своему. «Надеюсь, вы не держите зла на мою дочь», — осторожно начал он. «Уверяю вас, Кнесса очень добрая девушка, и она ни за что не позволила бы себе сделать то, в чем ее обвиняют завистники». При этих словах Лини томно взмахнула густыми ресницами, даже сейчас не теряя надежды заполучить Такета и не собираясь изображать скромную невинность, о которой разглагольствовал ее отец. «Что вы?» — иронично ответила я. «Мы с Леник близкие подруги. Даже иногда переписываемся». И многозначительно посмотрела на девушку. Тать дернулась, как от пощечины, и побледнела, зато перестала бросать на таки-то кокетливые взгляды. Вместо этого принялась прожигать меня ненавидящим, но беспомощным взглядом. Не так давно я узнала, что незамужние линии не имеют права без разрешения открывать рот в присутствии глав кланов. К Нессе явно было что сказать, но Валанта поспешил избежать скандала. Заметив ярость дочери, он торопливо раскланялся и отвел ее в сторону, уступая место следующим поздравляющим. Я же поймала вопросительный взгляд Такита и отрицательно качнула головой. Кем бы ни был похититель, это точно не их Валанта из клана Олон. И тут неожиданно, между лопатками, как раз там, куда вонзилась стрела врага, ощутила неприятную щекотку. Возникло ощущение, что кто-то пристально смотрит на меня. Но стоило обернуться, чувство исчезло. Можно было махнуть рукой, мол, показалось. Но я могла поклясться, что тяжелая занавесь, скрывающая одну из многочисленных дверей, покачнулась, пряча темную фигуру. Я хотела послать Барсилия на разведку, но тот и лад громко произнес. Эрен из клана Урил. Что-то было неправильным в том, как представили того, кто заманил меня на королевскую охоту, но я пропустила это мимо ушей, поскольку не терпелось посмотреть в глаза предателю и лично расспросить, почему он так поступил. Я не видела Эренда с того злополучного дня. Атакет отказывался разговаривать о странном поступке своего приятеля. Каждый раз, стоило упомянуть это, уходил от ответа и переводил тему, как и в случае с Луином. Мне предлагали смириться с явным преступлением, и это раздражало все сильнее. Целитель с самого начала показал свое истинное лицо. Эренд притворялся другом. Поэтому я так хотела посмотреть в глаза этому человеку и... При виде бледной тени, немногим напоминающей обаятельного мужчину, который проводил со мной и Айком дни напролет, я позабыла все заготовленные речи. Глаза Эренда приобрели бледно-зеленый оттенок, Будто выцвели. Лицо стало бледным и таким осунувшимся, словно беднягу долгое время морили голодом. «Что с тобой произошло?» Воскликнула я. Такик прошипел сквозь зубы нечто, не нашедшее синонимов в моем языке, но явно возмущенное, поэтому я быстро исправилась и с натянутой улыбкой спросила. «Что с вами случилось, иха Эрант?» Мужчина дернул уголком бескровных губ и коротко поклонился. «Не льстите мне, Халли Такет Урил. Я не иха. С недавних пор даже не полукровка. Так, кассаде». Он почти выплюнул это слово, и я заметила, как помрачнел при этом Такет. Мужчины переглянулись, и у меня кальнуло в груди от ощущения гремучей смеси ярости и обиды, льющейся с обеих сторон. Что-то точно произошло между этими двумя. Но мой муж предпочитал отмалчиваться. А вот Эрент был не настолько упрям. Этим я и воспользовалась. «Вы больше не владеете магией? Не превращаетесь в дракона?» Я и раньше не отличался большими талантами. Деликатно отозвался Эрент и горько пояснил. У полукровок магия слабая и переменчива. Когда получил в спину болт, то даже не сразу понял, что он отравлен. Очнулся только следующим утром в лесу. Такид нашёл меня умирающего и дал каплю своей крови. Она выжгла яд. И мою магию. У меня внутри всё перевернулось. эрренд не предавал меня. Он бы выполнил обещание, сопровождал на охотину на мужчину на пале. Я шагнула к нему, едва сдерживаясь, чтобы не схватить за руку, и жарко выпалила. «Зато вы живы. Как я рада, что Такет вас спас». «О, ваш драгоценный супруг не настолько великодушен, как вы думаете», — едко заметил Эрнт. Он пожертвовал каплей своей ценной крови лишь для того, чтобы убить меня самому. У меня от удивления брови на лоб полезли. Выходит, их и надеялся, что его приятель не выдержит лекарство Неужели Такет способен на подобный поступок? Я бросила недоверчивый взгляд на мужа. Почему? «Считает меня виновным в том, что с вами случилось», — поделился Эрент. «А ты думаешь, что не причастен?» — холодно уточнил Такет. Его друг лишь вздохнул и попытался улыбнуться мне. Я прибыл на бал, чтобы принести свои искренние извинения. Я лишь хотел развлечь вас и не собирался отходить и на шаг. Кто же знал, что начинать надо было сразу с порога ваших покоев? Я вас не виню, поспешила заверить я. Моё мнение неизменно. Тоном так это можно было птиц на лету замораживать. "Ты такой жестокий", прошептала я, когда Эрнд, поклонившись, отошёл к другим гостям. Он же не нарочно. «Все совершают ошибки!» «Я не готов платить за чужие ошибки жизнями дорогих мне людей!» Процедил их и у меня не нашлось, что ответить. «Иха, Малт, Орил!» — объявил слуга. Я вздрогнула и посмотрела на одного из старейшин клана своего мужа. Мельком отметила, что Такет был прав. Рисунок был похож на Малта. Но в лесу был другой человек. Он иначе держался, жестикуляция более резкая и менее величественная. Взгляд иной. Я покосилась на мужа и снова покачала головой. Пробормотала себе под нос. Мне и до этого не верилось, что этот тихо замешан в похищении собственного внука. Такет подозревал даже родственников и друзей. И я вдруг подумала, что человек рядом со мной невероятно одинок. Поэтому так холоден со всеми и отстранен. Не желает впускать кого-то в свое сердце чтобы не страдать после очередного предательства. Он постоянно ждет удара в спину, ведь даже отец сделал это. У меня ком подкатил горло. Захотелось заполнить черную дыру в сердце этого красивого, но несчастного мужчины. Но я не могла этого сделать. Я лишь фиктивная жена. Женщина, которая получила временный статус Хали только для того, чтобы помочь отыскать предателя. Вот на этом и стоило сосредоточиться а потом разузнать, когда прибудут земляне, и улучшить минутку для разговора с начальником станции. Я придерживалась этого плана, но ни один из пунктов не увенчался успехом. Как ни старалась заметить среди гостей похитителей не удавалось. Старейшины самых разных кланов подходили к нам и витиевато поздравляли с браком. Слаб был их клан или же процветал, становилось понятно не только по одежде и украшениям. У бедняков был неприятно заискивающий взгляд а богачи держались сыном короля на равных. Когда вереница поздравляющих растаяла, от усталости я уже едва стояла на ногах и при мысли о предстоящих танцах начинала поташнивать. Такид заботливо поддержал меня. «Ты в порядке?» Я с трудом подняла взгляд. «Бывало и лучше». На миг он поджал губа затем быстро проговорил. «Сегодня важный день. Король приказал явиться старейшинам всех родов. Каждый, кто не приедет на бал, будет считаться предателем. Тот Ихот точно в зале, даже если он не осмелился предстать перед нами и второго шанса поймать его не представиться. «Да-да, я все понимаю», — прошептала и похлопала себя по щекам. «Дай мне минутку, я возьму себя в руки и...» «Не поможет», — оборвал Такет. «Прости, но мне придется это сделать». Притянув меня к себе, накрыл мои губы своими. Поцелуй обжег так, что зашумело в ушах, а по венам прокатился огонь. Я застыла, будто завороженная. Даже дышать перестала, прислушиваясь к себе. Поразительно. Это совершенно не походило на то, что происходило раньше. На церемонии брачной печати меня ошпарило вымораживающим холодом. Да и после, когда такет усиливал метку, ощущения были иные. Но суть одна. Боль. Она постепенно стихала, но все равно мучила меня, когда Ихо прикасался губами к моим. А сейчас это было как взрыв. Я словно превратилась в сверхновую звезду. Наполнилась невероятной силой, свежей энергией родилась заново. Казалось, теперь я смогу всё: Протанцевать всю ночь без посторонней помощи, отыскать злобного похитителя, надавать пощечину вредному Луину и, что уж мелочиться, взлететь над облаками. Умом я понимала, что это ложная уверенность, которую внушила потрясающая эйфория поцелуя иха, но душа пела, эмоции переполняли и грозили вылиться через край. А в груди росло и крепло невероятное ощущение, безграничного счастья. Когда такет неторопливо отстранился, я посмотрела широко распахнутыми глазами в его, удивительные изумрудные, я ошеломленно прошептала. « Вот это да, А шум вокруг нарастал, Нам хлопали, подбадривали криком и, в общем, очень походило на земную традицию горько, только без застолья. Впрочем, заметив снующих среди гостей слуг с наполненными кубками в руках, я усмехнулась. А затем обрадовалась, узнав раскрасневшуюся от удовольствия терениту, Казалось, девушка была очень горда присутствовать на балу. Поймав мой взгляд, она предложила мне освежиться, но я отказалась. Я никогда не чувствовала себя настолько замечательно. Как после последнего поцелуя Такида, будто и их и поделился со мной энергией. Илар громко объявил первый танец, и тут же зазвучала музыка, а ко мне со всех сторон бросились молодые люди. Они мгновенно окружили нас плотным кольцом, и от их жадных взглядов у меня по телу прокатилась волна колких мурашек. Я машинально прижалась к мужу. Почему они на меня так смотрят? На что так иронично заметил? Не бойся, Это обычная традиция. Считается, что первый танец Хали принесёт иха, который ещё не обрёл свою пару истинную любовь. Я растерянно моргнула. Разве не муж с женой должен открывать бал? Хм, значит, это белый танец. Я должна выбрать, так сказать, жертву. Счастливчика. Муж важно кивнул, но в его зелёных глазах плясали смешинки. Я уже научилась улавливать оттенки эмоций моего чрезвычайно сдержанного и внешне холодного мужа. Поэтому понимала, что сейчас он наслаждается происходящим и моей реакцией. «Ах, тебе смешно!» — хмыкнула я. «Я тоже умею веселиться». С преувеличенным вниманием осмотрела желающих большой и чистой любви и громко протянула. «Так кому же оттоптать ноги? Я же из земли!» И вальсировать полунианский не умею». Молодые их опобелели, но не дрогнули, сохраняя ряд. Некоторые мужественно шагнули вперед, чтобы обратить на себя внимание. При этом лица у них были примерно такими же, как у Миранды, когда она предлагала меня подменить на ночном дежурстве. Вот это самоотверженность. Делая вид, что задумалась, прикусила кончик ногтя, а потом решительно указала на своего пасынка. «Выбираю иха Айкенера Орью». Воцарилась тишина, но я не обратила внимания на вытянувшиеся лица. Приблизилась к ошеломленному мальчику и протянула руку. «Я от всей души желаю тебе найти любовь. Когда подрастешь?» И, наклонившись шепотом, добавила. «К тому же ты уже знаешь, как плохо я танцую. Сам пытался это исправить. Увы, безуспешно. У тебя получается намного лучше» вольстил мой маленький учитель. После первого танца последовал второй уже с моим супругом. Я занервничала, но такец нисходительно улыбнулся и крепко прижал к себе. Ощутив, что стопы оторвались от пола, я тихонько ахнула, и мы изящно закружились по залу. Если кто и распознал хитрость иха, то не подал вида. А затем мне пришлось принять приглашение старейшины клана Урью, дедушки айконора Я очень переживала, когда он важно ввел меня в танцы. От волнения меня бросило в жар. Поэтому, когда музыка стихла, я поблагодарила старца, а затем подозвала терениту и расстегнула драгоценную брошь. Девушка подхватила накидку, в которой мне стало нестерпимо жарко, а потом подняла глаза и состыла со странным выражением на лице. Мимо проплывала к Несса с родителем. И обоих будто к полу пригвоздила. Айконер, который в этот момент разговаривал с дедом, на миг обернулся, да так и остался стоять с приоткрытым ртом. Я опустила голову и оглядела себя. Сердце пропустило удар, когда заметила золотистый узор, завитки которого покрывали декольты и руки до локтей. Кожа перламутрова переливалась почти как у таки Я опасливо прикоснулась к плечу и, не веря глазам, провела пальцем по вензелю. Шепнула. «Как красиво!» По руке разлилось приятное тепло, а с кончика ногтя сорвалась малюсенькая искорка. Она тут же растаяла, но я могла поклясться, что мне не показалось. Выпрямившись, я встретилась взглядом с Такетом и радостно улыбнулась ему. Вот что это. Во мне все пело от невероятного ощущения. Его магия в моей крови. Образец 613 что-то изменил во мне, и мне нравилась новая роза. И внутренней, и внешней. Наверное, подобное преображение — редкость, потому что вокруг нас собирались гости. Перешептываясь, они потрясенно рассматривали меня, будто заморскую диковинку. так и же молча стоял рядом, и его невероятные глаза переливались всеми оттенками зеленого — от бархатно-малахитового до нежно-нефритового. Уголки губ их были приподняты, а по светлым волосам пробегали серебристые искорки. «Мы как огонь и лед», — вдруг подумалось мне. золото и серебро. Пара. «Ихатакит Орил!» — к нам с трудом пробился Илар. Слуга выглядел взволнованным. Его Величество почтил праздник своим присутствием, а также прибыла земная делегация с поздравлениями и подарками. Услышав новость, гости торопливо расступились, а я будто окаменела. За Сервианом и приближенными короля рядом с мистером Ховардом стоял мой муж. Мой первый муж земли. B Eden blech.